Глава семнадцатая. Негеройский случай. Ромка был мрачен. Нахмурился, едва открыв дверь. Повернулся ко мне левой стороной. Чтобы не смущать его, я постаралась отвернуться. Мой взгляд упал на зеркало. Чуткий Ромка повернул голову, и наши взгляды встретились. Вышло так, будто я нарочно уставилась в зеркало, чтобы разглядеть его пятно. Он помрачнел еще больше. А я не знала, куда мне девать глаза. Если взглянуть вниз, то в поле зрения попадают его спортивные штаны с пузырями на коленях и дырявые тапки. Опять обидится, что я их рассматриваю. Зато Оскар был мне рад. Он легко подпрыгивал на толстеньких лапах, тянул ко мне свою умильно несчастную мордочку и глухо лаял, словно вежливо покашливая и напоминая о своем присутствии. «Привет, дружище!» Я села на корточки и потрепала его по голове. Моя рука утонула в шерсти — а он зажмурился и урчал, как медвежонок. «Он ведь с нами пойдёт?» «Нет, пусть в коридоре остаётся. Он, вообще-то, сторожевая собака. Их за этим в Древнем Китае вывели». Ромка снова строго глянул на меня, едва я подняла голову. Пришлось сделать вид, что у меня на глазах шоры, как у лошадей. Смотря строго перед собой, я пробежала в Ромкину комнату. На столе высилась гора котлет, заботливо прикрытая бумажной салфеткой. Рядом стояли стеклянная мисочка с соусом и тарелка с огурцами, почищенными огурцами. Вот это забота! «Смотри!» — я извлекла из сумки пачку ксерокопий от разных учителей. «Тут тест по алгебре, статья для перевода по английскому, дополнение к таблице от исторички и расписание». «Это мне ни к чему», — буркнул Ромка, возвращая расписание. «Я не собираюсь туда ходить». «То есть как? Совсем?» «Ты хочешь, чтобы надо мной смеялись? Называли уродом? Вот спасибо!» «Кто?» — удивилась я. «Кто тебя будет так называть?» «Все!» — жестко ответил Ромка, устраиваясь на подоконнике так, чтобы щека с пятном была мне не видна. «Даже учителя!» «Не вслух, про себя!» «Я открыла рот, чтобы спросить, надолго ли это пятно.» но потом вспомнила своё обещание не расспрашивать про него. «Как же ты собираешься учиться?» «Пройду какие-нибудь курсы онлайн. Вся эта учёба не стоит того, чтобы меня дразнили калекой». «Мне кажется, ты преувеличиваешь». Покачала я головой и сняла салфетку с горы котлет. «Делаешь из наших каких-то монстров». «Ты не обязана это есть, если не хочешь. Я ей говорил, чтоб не готовила. Она меня не слушала». «О, я хочу! Ещё как хочу! Знал бы ты, какая у меня альтернатива была бы дома. И огурцы мне давно уже никто не чистит». Я поискала вилки. Их не было. Тогда взяла котлету пальцами, окунула в соус. «Он чесночный», — предупредил Ромка. У меня на языке заплясала шутка про то, что его мама явно не подозревает нас ни в чём таком эдаком. Но тут я вспомнила, что так же шутит его папа, и промолчала. Котлеты были. Такие вкусные. Я так увлеклась, что незаметно съела три штуки. Точнее, сообразила это, когда взялась за третью. Салфеток у меня тоже не было, кроме той, что накрывала тарелку, но она вся была промаслена. Задумавшись, я облизала пальцы, а потом смутилась и посмотрела на Ромку. Он разглядывал что-то за окном, а может, просто повернулся ко мне нетравмированной щекой. О чем-то размышлял. А хорошо, что между нами действительно нет ничего такого, подумала я, все же вытирая пальцы о края промасленной салфетки. Если бы я была в него влюблена, я бы не смогла съесть при нем ни кусочка. А ведь теперь трудно будет ему кого-то найти. Ромка, как будто услышал мои мысли, он резко развернулся, словно вскрикнул: "Перестань!" и спросил: "Ты говорила, что у тебя дома проблемы? Да нет. «Уже нет», — ответила я. «Мама возвращается. Всё будет хорошо». «Везёт», — сказал Ромка. «А мои вообще меня не понимают. Гонят в школу. У нас ругань из-за этого целыми днями». Я молчала. Вопросы так и кололи мне язык, словно я съела не котлету, а кактус. От это пятно? Как его можно убрать? «Ром!» — осторожно начала я. У каждого своя история. Помнишь, Арсен в восьмом классе свалился с БМХ в скейт-парке? Ногу сломал, в школу на костылях ходил. Ну да, посмеивались. Но не зло. Он отшучивался. И ты сможешь. — Я не смогу! — рявкнул Ромка. — Я не умею отшучиваться. Тебя что, моя мамаша подослала? Подговорить меня? Или она что-то в котлеты добавила? Он орал, как псих. Правда? Наверное, нормальная девушка давно бы уже ушла и хлопнула дверью, не позволив с собой так разговаривать. А я сидела и думала. Меня окружают сплошные невротики. Я их притягиваю, как магнитом. Марина, Хорхе, Роза Васильевна, Дана, наконец, мой папа, все вопят. Наверное, поэтому я не обиделась на Ромку. Сидела и ждала, пока он успокоится. А он и правда умолк, глядел на меня из-под лобья. «Чего молчишь?» «Дзен отращиваю». Я послала ему ангельскую улыбочку. Точнее, пользуюсь выращенным. Мне Дана и не такие истерики закатывала. Будь спок. «Ты считаешь себя самой умной?» — прищурился Ромка. «А меня дураком, который капризничает, как шестилетний ребенок». «Семилетний», — поправила я его с улыбкой. «Хватит издеваться!» — заорал снова Ромка. «Хорошо!» Я расскажу тебе, что со мной случилось, и ты поймёшь, почему я не могу ходить в школу!» Я перестала улыбаться. Кивнула ему и сжала руки в замок, приготовившись слушать. В тот день Ромка договорился с мамой, что сам приготовит себе завтрак. «Звучит, как будто я маленький. Но моя мама меня так и воспринимает, поэтому приходится договариваться», — объяснил он. «Хотя лучше б маленьким оставался». В общем, Ромка поставил на огонь сковороду и направился к холодильнику. Он собирался пожарить яичницу. Окно на кухне было открыто. Хороший июльский день, солнце, птицы. «Последний хороший день», — подчеркнул Ромка. Вдруг Оскару приглянулась одна из птиц. Он подбежал к окну и подпрыгнул. «Понимаешь», — Ромка от волнения забыл держаться нужной стороной. Он никогда так раньше не делал. Он же не кот, за птицами охотится. В общем, он встал передними лапами на подоконник и принялся лаять. Я испугался, подбежал к нему, стал оттаскивать, а он сильный. Честное слово, я думал, он вывалится. Наконец, я оттащил его, закрыл окно, вспомнил про сковородку, взял бутылку масла и плеснул. Дальше Ромка помнил плохо. Все загорелось в один миг, Он не успел отпрянуть, вообще растерялся. Ему показалось, что полыхает вся кухня. И вдруг ужасная боль в щеке. Он закричал, отскочил, скорчился от боли. «Как во сне», — вспоминал Ромка. «Как в жутком сне, когда больно, больно, больно, а проснуться не можешь». Я упал на колени, стал искать телефон. А потом моя рука потянулась сама, как будто кто-то её тащил, и выключила газ. Это спасло нас от пожара, но от уродства не спасло. Я прерывисто вздохнула. И что теперь? Теперь я калека. Но с этим пятном нельзя что-то сделать? Можно. Стоит дорого. Я могу помочь. Немного, наверное. Неуверенно сказала я. Прекрати, я не возьму твои деньги. Но теперь ты понимаешь, почему я не буду ходить в школу? Нет, честно ответила я. Ромка вздохнул. Послушай, Арсен откуда упал? С БМХ. У Сани, помнишь, травма была, сотрясение мозга. На соревнованиях а футбольные ворота треснулся. А я? У меня совершенно не геройский случай. Почему? Я жарил яичницу и опалил личико, — горько сказал Ромка, как барышня кисейная. Тьфу! Только не смей меня ни в чем разубеждать. Над тобой никогда не издевались, так что ты не представляешь, что это такое. Я и не собиралась его уговаривать. Мне хотелось ему помочь, но я не знала, как. Говорить об этом вслух я не решилась. У меня было странное ощущение. Я смотрела на него, и он казался совсем другим человеком. Не тем Ромкой, который запускал фейерверки с моим папой и с которым мы учили историю, сидя на полу в этой самой комнате. Не тем Ромкой, над которым я подтрунивала и который, забыв о собственном триумфе, поддержал меня на истории, дав рассказать про мастера Дионисия. Передо мной сидел совершенно другой человек. И дело было вовсе не в пятне. Пятна-то я совсем не видела. Мне казалось, что летним днём я обхожу... Огромный каменный валун, поросший цветами. Глажу его тёплый бок, а потом одёргиваю руку, осознав, что это вовсе не нагретый солнцем камень, к которому хочется привалиться и отдохнуть, а спина драконистого чудища. «Конечно, я стал чудищем с таким-то пятном», — сказал бы горько Ромка, услышан мои мысли. Но ожог, повторюсь, был тут ни при чём. Он стал другим изнутри, И я из своего внутри это чувствовала. «Ладно», — наконец произнесла я, поднимаясь, — «мне пора. Пока сиди дома. Я буду носить тебе домашку, а ты — её делать. И я буду относить её в школу. А там посмотрим». Договорились? «Зачем тебе это?» — повторил свой вопрос Ромка. «Зачем тебе такой урод, как я?» «Слушай!» рявкнула я. «Прекрати-ка называть себя уродом и прекрати поворачиваться ко мне необожженной стороной. Между прочим, пока я гуглила всякие пятна, пытаясь понять, что с тобой, я и не такого насмотрелась. Я понимаю, что тебе хочется себя жалеть. Но, по-моему, такая жалость разъедает тебя как... как кислота. Если ты, конечно, помнишь, что это такое, поскольку пропустил уже пять или шесть уроков химии». «Не думал, что ты можешь так орать», — удивился Ромка. «Мне было у кого поучиться!» — ворчливо ответила я и взяла еще две котлеты. Одну себе, другую древней китайской собаке, которая, судя по вежливому покашливанию за дверью, была не прочь отведать чесночного соуса. Кому? Хорхе Рибаль. Тема «Город». «Привет, Хорхе!» «Ах, какой это город, Хорхе! Он мой друг, настоящий друг!» Однажды он выручил меня из беды. Точнее, не меня, а Марину. Он помог мне найти ее, хотя и сам был нездоров. Я думаю о городе, как о человеке. У человека есть голос. Какой голос у твоего города? Крик чаек, шум моря, смех за столиками кафе. Утром он шепчет, когда гоняет по двору опавшие листья платана. «В обед!» Перекрикивается на всех языках мира с туристами и зазывает их шуршанием волн. Ночью радуется жизни, играя музыку в барах и кафе, распевая во весь голос так громко, что иногда эхо доносится до моей Москвы. Послушай свой город, Хорхе. Ты много всего услышишь. Не только печаль, но и радость. Лови ее. М.